Если ближний рядом очень громко, так на повышенных тонах общается с детьми, при этом не произносит каких-то грубых слов. Слова вроде бы нормальные, но сам тон, ну, близкий к крику, то есть мои действия, как я должен на это реагировать, находясь рядом. Например, могу ли я сказать, что успокойся? И если могу сказать, каким тоном, твердо, мягко, то есть такой вопрос. В принципе, реально здесь нет какого-то ответа. Да или нет. Надо по состоянию, по обстоятельствам смотреть где-то, можно было бы сказать. Но, я уже сказал, категорично здесь нельзя дать какой-то один ответ. По-разному. Опираться в этом случае на ощущения нужно? На ощущения. Где в зависимости от развивающихся событий, и в зависимости от того, как часто случается, или иная неприятность, ты должен анализировать, делать выводы и уже смотреть, надо ли что-то делать дальше, не надо ли что-то делать дальше. То есть накапливающийся опыт должен помогать тебе быть более гибким, более мудрым, более умелым. То есть события, если они неоднократно какие-то повторяются, ведь они позволяют тебе подходить к этим задачам с разных сторон, значит, отмечать какие-то разные оттенки этих событий. И уже обогащаясь, дальше смотреть. А что ты можешь сделать, чтобы смягчить ситуацию? Надо ли сделать так-то или так-то? Потому что может ли смягчить ситуацию, подсказка, успокойся. Далеко не всегда она может смягчить ситуацию. Далеко не всегда. Вообще, можно сказать, очень редко это может смягчить. Может быть, еще строже сказать, вообще никогда не смягчит. <смех> Можно и так сказать даже. Если женщина срывается на повышенные тона, она, значит, вообще мало способна слышать здравую мысль в этом случае. И всё, и твоя здравая подсказка ей ничего не скажет. Если она сочла нужным на это срываться, значит, она будет дальше этого держаться. Но это в основном, поэтому... Хорошо было бы, конечно, если такая подсказка сразу так немножко напоминает, что действительно, чего это так приходится говорить громко. Но это уже человек может на это обратить, который достаточно хорошо способен себя контролировать. А с этим проблема у вас. Вы контролируете себя чрезвычайно слабо. И легко срываетесь на каждую мелочь, которую вообще может можно на которые не обращать внимания, а вы обращаете и раскручиваете в себе до немыслимых масштабов. Поэтому тут посмотреть надо, можно ли как-то другим образом обыграть. Если ты видишь, что как-то детям это от этого сложнее, попробуй перехватить инициативу самому за детей взяться. Сделай это по-другому, мягче. Если тебя отпихивают при этом и пробовать все равно покричать, Ну, тогда ты знаешь, тогда ты можешь и построже уже, тогда уже можем рассмотреть какие-нибудь такие суровые методы. Но это уже надо более подробно будет смотреть, развивающие события. Поэтому сейчас ты затронул недостаточно четко тему, на которую, как я уже сказал, однозначно ответить нельзя. И если вот дать этому ракурс, еще раз повторяемся, Возможно ли при подсказке «Успокойся» действительно позволить человеку обратить на это внимание и успокоиться, но, как правило, это, можно сказать, не работает. Нужно искать другие пути.